Глава 61. Артур чувствовал, как это расследование, если сначала сблизило его с Ритой, то теперь отдаляет его от неё. Они продолжали жить по разным адресам, и внезапно возникшая страсть не имела права на продолжение, пока не закончится расследование. Он знал, как Рита горит чувством справедливости, он знал, что она не сможет переключить свои мысли сейчас на него — поэтому он терпеливо ждал. И как можно быстрее хотел дойти вместе с ней до истины, не разорвав ту тонкую ниточку, которая связала их снова вместе. У Артура хоть и не было близких друзей, но зато было много знакомых, которые взаимно выручали без лишних вопросов. В его списке контактов были все, начиная от мастеров по ремонту обуви, заканчивая специалистами в сфере информационных технологий. Когда-то они все ему были нужны, и им всем когда-то был нужен он. Артур уже связался со специалистом, чтобы узнать IP-адрес, а также в очередной раз позвонил бывшему коллеге, который работал с городскими камерами и договорился с ним о встрече. Артуру пришлось уехать из города, чтобы лично просмотреть камеры. Занятие долгое и нудное. Он приехал по назначенному адресу, где его уже ждали. Поздоровавшись с бывшим коллегой, они вошли в помещение с большим количеством мониторов. Одни висели на стене, другие поменьше стояли на столах, за которыми сидели операторы. На экранах транслировалась городская жизнь, здесь каждый был словно под микроскопом. С приходом новых технологий мы не замечаем то, что наша жизнь стала у всех на виду. Тебя записывают, когда ты едешь в машине или входишь в автобус, Когда ты посещаешь выставку или магазин, когда приходишь в ресторан или гуляешь в парке, тебя легко отследить, когда ты расплачиваешься картой, когда пользуешься телефоном или другим устройством связи. Ты у всех на виду. Только есть одно но. Ты никому не интересен до тех пор, пока тебя не ищут. Мы с Аврора на побережье, там, где греческий корабль, должна быть камера. Даже две, открою тебе секрет. Там заменили камеру на двойную. Одна смотрит на корабль, как раньше, а вторая ещё бьёт на парковку, если это можно так назвать. Можно я сам посмотрю, чтобы не отвлекать? Период времени большой. Насколько большой? С тех камер видео хранится пять суток? Твою ж мать! Ну, это ж не организация, не аэропорт. У нас бы сервер забился с таким количеством информации. Тогда давай за все пять дней». Артур обречённо вздохнул, начиная с начала. На мониторе появилось два окошка с почти статичными изображениями. На первом — остатки греческого корабля, на втором — небольшой участок земли, уложенный плиткой в окружении высоких сосен. Понять, что видео не статично, можно было лишь по волнам, которые никогда не прекращали своего движения. Артур уныло щёлкал по кнопкам, просматривая каждый день на перемотке. Девочка пропала больше недели назад. Если то, что написано в письме, правда, то в последние пять суток вряд ли можно здесь что-то полезное увидеть. «Артур, будешь кофе? Похоже, тебе тут долго сидеть». Две ложки растворимого, залитые кипятком, не могли сравниться с любимым Рафом. «Есть лимон?» – спросил Артур, чтобы хоть как-то можно было скрасить этот напиток. Бывший коллега принёс дольку лимона на зубочистке и скинул её в кружку. Так-то лучше. Артур сидел уже час. Из того, что здесь хоть как-то двигалось, кроме волн, были лишь несколько прогуливающихся по пляжу людей с собаками. Район здесь пока не самый популярный, особенно в это время года. Поэтому наверняка эти люди – жители ближайшего посёлка или новостроек. Прошёл ещё час – ничего. Артур набрал номер Риты. «Здесь видео только за последние пять дней. Это бестолковая трата времени. Я просмотрел уже трое суток. Понятно, что ничего». Так и думала. «Нашёл водолазов». «Я-то нашёл, но ты правда думаешь, что это нужно?» Спросил Артур и тут же пожалел об этом, услышав на том конце провода тишину. «Ладно, устроим подводные плавания. Это необходимо, я ведь сказала». Артур стиснул зубы. «Одно дело, когда тобой руководит человек, которому это полагается по статусу, другое, когда этот человек твоя женщина». «Подожди, подожди, не отключайся, кажется, кое-что есть». На экране наконец-то поменялась картинка. Артур замедлил запись и промотал назад. «Что там? Говори, я на связи». «На парковку заезжает автомобиль, пикап». «Можешь номер разглядеть?» «Да, записывай». Ольга 319, Сергей Александр. Наш регион. Что там ещё? Достает что-то из багажника, что-то большое. Лодка. Надувная, с веслами, уже надутая. Кладёт её на землю. Кто это, мужчина? Похоже на то. Странно, он раздевается. Да, на нём аквалангистский костюм. Ага, точно. Берёт оборудование, закрывает машину на сигналку и спускается на пляж. Артур переключился на вторую камеру и увеличил изображение. «Идёт к греку. Лодку тащит за собой, оборачивается несколько раз. Какой-то аквалангист. Ну всё, поплыл, больше ничего не видно». «Через сколько он возвращается?» «Смотрю». Артур промотал вперёд. «Его не было около двадцати минут. Быстро идёт назад, закидывает всё в машину, уезжает». «Ты уверен, что это мужчина?» Там не разберёшь особо, но думаю, что точно мужик. Представь себе, девушке утянуть с собой лодку, да ещё и баллон для дайвинга. Хотя я разных девушек видал. Скидывай себе видео и приезжай, а я пока узнаю, на кого зарегистрирован автомобиль. Просмотрев до конца запись и не обнаружив больше ничего интересного, Артур сохранил видео и сделал один важный звонок. Он связался с двумя дайверами. Этим ребятам когда-то удалось избежать наказания за незаконную добычу янтаря благодаря лояльности Артура. Он не считал этот вид деятельности воровством, если не причинялся вред экологии. Гораздо губительнее была законная добыча этого камня, доходы от которой распространялись на тех, кто сделал эту добычу законной. Артур судил до суда и по своим правилам, не боясь последствий, которые, впрочем, его иногда настигали. Когда Артур зашёл в кабинет Риты, ему казалось, что он прошёл через портал, переместившись из спокойного мира в мир хаоса, в котором всё было перевёрнуто. Рита, эталон неприступного спокойствия, была не похожей на себя, или Артур просто раньше её такое не видел. Раскрасневшееся лицо, руки, судорожно листающие какие-то бумаги, её нервные перемещения из одного угла кабинета в другой — «Что значит неактуальный? Проверьте ещё раз! Ольга 319, Сергей Александр!» Рита говорила с кем-то по телефону. Наконец она выскочила из бешеного колеса и, опустив руки, посмотрела на Артура, стоящего в проходе. «Нет информации по номеру. Номер неактуальный, а машина, которая когда-то была на нём зарегистрирована, числится в утилизированных. Больше данных нет, но они попробуют установить имя». Вместо слов Артур закрыл за собой дверь, подошёл к Рите и просто обнял. Она, гордая и независимая, прижавшись головой к его груди, превращалась в слабую девочку, которой так нужна была такая поддержка. Просто обнять. Просто без слов. Она растворялась в его тепле. Она вдыхала аромат его парфюма. Хотелось свернуться калачиком, положить голову на его колени и уснуть под тёплым пледом, только чтобы он был рядом. Они молча простояли несколько минут, окутанные общим теплом. «Я договорился с парнями-дайверами. Вечером выходим на грек, как и договаривались, по-тихому, и оденься потеплее».